Глава восемьдесят первая «Послушай», — сказал Анника Карлсон, когда полчаса спустя вошла в кабинет Бэкстрёма. «Я полицейский, а не актриса. Деревяшка, которую ты дал мне и попросил сломать, зачем это понадобилось?» «Чтобы образумить старуху», — объяснил Бэкстрём. «Спасибо тебе, кстати. Мне не понадобилось приставлять служебный пистолет с пустым магазином к ее лбу и щелкать курком». — Я по-прежнему не понимаю, при чем здесь деревянный нож настаивала на своем Анника Карлсон. — В принципе, сам нож ни при чем, — ответил Бэкстрем. — Но у старухи такое прозвище, о чем ты понятия не имела. — Но ей оно, похоже, известно, — констатировала Анника Карлсон. — Да, судя по всему, — согласился Бэкстрем и ухмыльнулся довольно. — Знаешь что, Бэкстрем, — грозно произнесла Анника Карлсон, — Нет. Во-первых, мне не нравится, когда меня используют, продолжила она. А во-вторых, мне порой приходит в голову, что ты очень плохой человек. Спасибо за отличную работу, буркнул Бэкстрём. Но сейчас ты должна извинить меня. Тебе даже не надо просить меня уйти, сказала Анника Карлсон. Я просто чертовски устала от тебя. 5 минут спустя Надя стояла в дверях кабинета Бэкстрёма. Она даже не вошла и не села, хотя он кивнул ей на стул для посетителей. "Я сожалею, что рассказала тебе о прозвище прокурорша", сказала Надя. "Я разговаривала с Санникой. Ты использовал и её тоже. Вы уже успели сговориться?" вздохнул Бэкстрём. "А я считаю, что это сработало просто замечательно. Порой я серьёзно беспокоюсь за тебя", сказала Надя, прежде чем уйти. Когда Ханна Хвас тяжело дыша, чуть ли не бегом, спустилась на ресепшн, её телохранители сразу догадались, что произошло нечто серьёзное. Если верить Хвас, именно так и обстояло дело. Её угрожали убить прямо на встрече следственной группы. На встрече, спросил один из них, и каким образом? Она сломала деревянный нож, сказала Ханна Хвас, прямо на моих глазах. кошмарная женщина, которая выглядит как качок, а не как Карлсон. Да, именно. Она ведь по-настоящему опасна. Я хочу, чтобы вы задержали её, поскольку она угрожала мне немедленно, это приказ. Подожди, Ханна, тебе надо немного успокоиться. Ян подгонит машину, и ты сможешь нам всё рассказать, сказал второй телохранитель, многозначительно посмотрев на коллегу. Выйдя на улицу, инспектор Ян Персон из отдела личной охраны СИПО сразу же позвонил шефу. "Боюсь, у хваст совсем крыша съехала", сообщил он. "И насколько сильно?" "Полностью. Ты можешь привести пример?" "Она утверждает, что утка Карлсон, ну ты знаешь, что утка угрожала ей". "Да, я знаю её", сказал его шеф. "Утка способна любого напугать". "Точно", согласился Персон. хотя она невероятно красива. Я знаю, что она вытворила. Похоже, намазывала себе бутерброд и очевидно случайно сломала деревянный нож. Интересно, сказал шеф. И каких действий наш объект защиты жаждет от нас по этому поводу? Во-первых, требуют задержать Утку Карлсон, хотя мы с Густовым Предоставили бы данную честь коллегам из спецподразделения. Во-вторых, немедленно отвезти ее домой. Она не хочет назад на квартиру, которую мы организовали для нее. Вбила себе в голову, что ее держат там, как пленницу. Если мы не сделаем, как она говорит, якобы сразу же позвонит какой-то подруге, работающей на ТВ-4, и все расскажет. «А какое мнение у твоего напарника?» «Он полностью согласен со мной. Хваст совсем с ума сошла». Что мы опасались уже несколько дней назад. О'кей, сказал их шеф. Отвезите её в худдинге, в обычное место, а я позвоню прокурору, и он разберётся со всеми практическими вопросами.